Единственное, по поводу чего я продолжал ломать голову, это кем заполнить командные должности. Нет, с сержантским составом вопросов, считай, не было. С учетом еще двух-трех недель, которые мне явно потребуются, чтобы подтянуть хотя бы до начального уровня следующую волну пополнения из пяти десятков человек, что у меня сейчас были, практически каждый мог занять должность сержанта. С командирами взводов? Ну, тоже более-менее. Головатюк, Римозов, Кабан, Иванюшин. Еще пара-тройка людей из первой десятки с этим теоретически могли справиться. А вот ротное звено — полный провал. То есть выбирать, естественно, придется кого-то из этих. Но как подготовить из них? Более-менее приличного ротного я пока совершенно не представлял. Может ограничиться развернутой ротой человек в 150. Но для имеющихся условий задачи, на мой взгляд, получается несколько громоздко. Выстроить 300-400 человек, которые окажутся в лагере отобрать сотню, а остальных послать? Выбирайтесь, мол, как можете. Не по-людски, получается, и сильно отразится на боевом духе отобранных. Да еще, как только переловят остальных, у противника появится слишком много информации, которую я бы предпочел подольше не доводить до его сведения. Впрочем, пока эти проблемы являлись проблемами будущего. А на первый план вышла задача обеспечения будущего батальона, всем необходимым. За оставшиеся двое суток нужно было переместить в лес как минимум километра на три от склада около 20 тонн груза. На мой взгляд, задача чрезвычайно трудная, но выполнимая. И одной из главных трудностей я считал то, что команда из 50 человек, причем тяжело груженных, уже при первом рейсе, должна была так вытоптать траву, и оставить столько следов, что последующий поиск нашего склада для немцев не составил бы особого труда. Решил я ее следующим образом. Разбил маршрут к выбранному месту складирования на участке по 200-300 метров от одной контрольной точки до другой и категорически запретил каждому бойцу двигаться от точки до точки по следам другого. А опушку леса вообще разделил на 25 участков, где-то по 20-30 метров каждый, и, приказав ходить в лес, сдвигаясь на пару шагов в сторону. Последнюю партию грузов мы перенесли уже вечером, понедельника. Причем, когда последние из отобранных ящиков заняли свое место в лесу, я прибавил еще одну смену, которая была полностью посвящена тому, чтобы перенести в лес ящики с тяжелыми гаубичными снарядами. На этом складе отчего-то совершенно не оказалось взрывчатки, зато боеприпасов имелось великое множество, не разных. Я еще в начале, когда проводил ревизию, ради интереса развинтил один из снарядов большого калибра и взял образец взрывчатки, составляющей его начинку. Судя по всему, это был тринитротолол. Вполне безобидно взрывчатое вещество, которое можно было выплавить из снарядов с помощью самой примитивной технологии. Ибо для того типа боевых действий, которые я планировал вести, взрывчатка являлась очень хорошим подспорьем. Трава на пушке... Все равно оказалось побыть топтаной. Поэтому я после некоторых колебаний решил изменить первоначальный план и не исчезнуть без следа, а наоборот, подготовить операцию, прикрытие, заодно оттянув время начала расследования нашей деятельности еще на сутки. Этого, по моим расчетам, должно было хватить травяному покрову, чтобы прилично восстановиться. Во вторник... Часов около 10 утра на дороге, ведущей к складу, показался грузовик, который обычно привозил продукты. Они ехали совершенно спокойно, поскольку на складе, на первый взгляд, все было в порядке. Трое моих ребят, переодетые в немецкую форму, маячили на постах, а кабан в будке у ворот. Слава богу, с утра накрапывал дождь так что отсутствие расслабляющихся солдат из задыхающей смены рядом с караулкой никого насторожить не должно было. Машина подъехала к воротам и остановилась. Мгновением раньше шестеро бойцов, лежащие в кюветах по обеим сторонам дороги, под плащ-палатками с нашитыми на них, пучками травы, ветвями и иным мусором, скачали на ноги и бросились вперед выхватив уже почти привычные штыки и ножи. С водителем и капралом, находившимися в кабине, расправились молниеносно. Солдат, сидевший в кузове, оказался невооружен и, немного придя в себя, сообщил мне, что склады охранял взвод батальона обеспечения 293-й пехотной дивизии, дислоцированного как раз в Броннагура. Там же размещался и штаб дивизии. Что ж, Космет послал мне очень удачный случай испытать моих ребят в бою и, как планировал, провести операцию прикрытия, нанеся при этом противнику куда больший ущерб. Часам к пяти пополудни, когда мы уже выдвинулись на окраину Броннагура, со стороны засады, оставленной мной на дороге, Ведущий к складам, раздалось несколько выстрелов. Похожий местный старшина замучился ждать возвращения грузовика и уговорил командира послать кого-нибудь проверить, что же там произошло. А тихо нейтрализовать посыльных не удалось. Впрочем, выстрелов было два или три, что доказывало, что комплекс моих упражнений, несмотря на отсутствие стрелковой практики, все-таки принес свои плоды. Быстрелы всполошили немцев и заставили около двух взводов попрыгать в автомобиле и в сопровождении трех мотоциклов двинуться в сторону складов. Я дождался, пока они отъедут подальше, и подал сигнал к выдвижению. Майоролы двинулись вперед короткими бросками от укрытия к укрытию. Они успели подойти к зданиям, который занимал дивизионный штаб и толовые службы шагов на сорок, когда послышался первый удивленный возглас на Дэйч. «Вас!» и почти сразу же «Ах, Тунг! Ах!» закончить немцу не дали. Мои ребята ударили сразу из трех десятков стволов. Из трех, потому что 20 человек, зажав в левой руке ТТ, а в правой — гранату. Броском преодолели последние метры и одновременно швырнули гранаты в окна зданий, а затем еще по три, и уже не только по окнам, но и в подвалы, и в стоящие штабные автомобили, и всюду, где было заметно шевеление. Их-то ли -то ревкали редко, только в случае непосредственной опасности, ибо главной ударной силой были гранаты, гранаты и еще раз гранаты. Когда запас подготовленных к броску гранат иссяк, бойцы тут же бросились обратно, на ходу убирая в кобуры пистолеты и перекидывая со спины более эффективное оружие. До того, как противник опомнился и начал хоть как-то организовываться, мы успели оттянуться в лес и двинуться к населенному пункту Ружаны, как располагался почти в противоположном направлении тому куда мы и действительно собирались двигаться. Отоидя где-то на километр, я остановил отряд и приказал провести быструю перекличку. Назначенные мной временные командиры отделений и так должны были отслеживать личный состав. Плюс еще я строго приказал забирать с собой всех, даже если есть уверенность, что берем трупы. Так что я не слишком опасался, что кого-то оставили. Но теперь мне нужна была полная картина. После переклички я с удовольствием обнаружил, что все целы, раненых всего трое, и только один серьезно. Общие потери противника, по моим прикидкам, а сколько и кого погибло внутри помещений, я мог оценить крайне приблизительно, составляли от 30 до 60 человек. Причем какую-то... Вполне существенную часть из них составили офицеры штаба дивизии. С учетом всех факторов, эффективность операции я мог оценить как вполне удовлетворительную даже для уровня территориалов, а уж по местным меркам она была почти запредельной.